Глава сорок шестая. Канзас, совещание. Еще через три дня Свегера выписали, а на четвертой состоялось совещание. Свегар, Чендлер, Нил, Ник и Гольд. Не собирались больше недели. Ник, как обычно, велел Чендлер. Та приковыляла с худунками, но была полна сил. Рассказать об отклике на сигнал всем постам и прочих полицейских донесениях, в особенности по портрету беглеца нарисованному лучшим в мире художником под руководством Свегера. Допросы не дали ровным счетом ничего. Как обычно, никаких сигналов с автобусных остановок, железнодорожных станций, из аэропорта, от таксистов из Убера и лифта. Из шести или семи угнанных машин нашли лишь одну, и было крайне маловероятно, что ее угнал Джуба. Криминалисты не обнаружили в салоне его следов. «Рано или поздно кто-нибудь из боевиков рассказывает, где отрабатывали операцию, и мы накрываем это место», — сказал Ник. Но сейчас противник действует в высшей степени профессионально. Эти люди не допустят глупых ошибок, благодаря которым мы раскрываем большинство преступных замыслов. Первоклассные специалисты. Все делается через посредников, без выхода на заказчика и его ближний круг. Деньги только отмытые. Банковские счета ни на кого не выведут. В эфире ничего не засекли, а значит, они пользовались каким-то хитрым шифрованием. Нил, что говорит киберразведка? Дайте хоть какую-нибудь мелочь. К сожалению, мы не смогли ничего перехватить. Подключили даже АНБС к спутниками. Но и там пусто. Наши техники в Вашингтоне круглосуточно ищут информационные следы подставного лица. «Как только фальшивый Брайан Уотерс отправит электронное письмо, опубликует что-нибудь в Даркнете или в своем блоге, мы об этом узнаем». «Короче, ни хрена у нас нет», — подытожил Боб. «Он выйдет в сеть непосредственно перед выстрелом. И только тогда всплывет имя Брайана Уотерса. Готов спорить на что угодно». «Что-нибудь еще?» — спросил Ник вы нашли вторую винтовку ту из которой он стрелял уичета поинтересовался боб как ты понял что он не пользовался киррос International? это же камео зачем рисковать винтовкой приготовленной для бенефиса ну да ты прав это другая винтовка он бросил ее за алтарем сказал ник прежде чем отправить ее в отдел огнестрельного оружия я хорошенько ее рассмотрел стандартная прямо из коробки бери да стреляй то есть Никакой информации. Ну а все это научное волшебство, ДНК, волоски, атомы и так далее. Пока ничего. Тем более такие микроследы для нас бесполезны. Когда возьмем Джубу, сможем сверить ДНК. Но сейчас его образцов у нас нет. И от волосков и прочих атомов не будет толка. В остальном это стандартный полицейский Ремингтон-700 с таким же стандартным Леопольдом на ничем не примечательном креплении. Оружейник с ним не возился. Эрго, никакой информации. Отдел огнестрельного оружия пробивает винтовку по номеру. Пока безрезультатно, но смею предположить, что ее купил левый человек где-нибудь в глубинке. Итак, мы в тупике, а винтовка на стойке в здании Гувера. — Триста восьмой патрон, верно? — Нет. Этот называется Кридмур. Боб кивнул и задумался. — Есть зацепка? — спросил Ник. — Он реально следит за модой. Кридмур — новейшая штука, про нее пишут во всех журналах. Говорят, бьет точнее триста восьмого. Наш парнишка ничего не упускает. — Стало быть, и тут никакого прогресса, — вздохнул Ник. «Еще одно подтверждение того, что мы и так знаем. За операцией стоят большие деньги, а значит, цель — большой человек». «Пора хоть что-нибудь сделать, пока не стряслась беда». «Не ввести ли в курс дела Белый дом?» — спросил Нил. «Ясно же, что Джуба собирается убить...» «Нет», — перебил его Ник. «Если там что-нибудь пронюхают, начнется политическая возня». К процессу подключатся не только силовики, но и официальные лица. Поэтому желательно, чтобы вы держали свои домыслы при себе. Если делаете предположения, не забывайте, в каком мире, что каждый склонен подтверждать свою собственную точку зрения. Иными словами, все видят лишь то, что хотят увидеть. А при таком раскладе не бывает никакой ясности. Давайте пока возможно работать вне контекста. Согласны, мистер Гольд? «Целиком и полностью», — кивнул Гольд. «Даже в Израиле политики ставят Масаду палки в колеса». «Итак, смотрим на вещи концептуально. Каков наш следующий шаг? Скажите, куда бросить людей из контртеррористического отдела, чтобы они поискали зацепку? Что нам делать, кроме как сидеть над головоломкой и ждать, пока не определится ДНК или Джуба не сверкнет своей кредиткой?» «Молчание». «Сержант Свегер», — сказал наконец Гольд, — «вы считаете, что он будет стрелять с дистанции в милю, а то и больше, но ему пришлось отвлечься от основной операции и выполнить побочное задание — убить человека в окружении других людей с расстояния в три сотни ярдов. Другая винтовка, другой патрон, другие расчеты — целый комплекс новых проблем. Джуба решает их и едва уносит ноги». Означает ли это, что ему нужно освежить навыки для дальнего выстрела? — Если есть возможность, если есть время. Острой необходимости нет, но Джуба непременно захочет проверить все еще раз. — А что, у вас появились соображения? — Кое-что приходит в голову, но сперва нужно все уточнить. «Господи — Господи! — воскликнул Ник. — Так уточните! Прошу, уточните! Мы истосковались по уточнениям! так и передам своему подсознанию. Но у него свободный график. «Еще один интересный момент», — сказал Ник. Полиция Уичета сообщила, что в автомате, который Джуба бросил возле церкви, не было магазина. Выходит, он вынул магазин и забрал его с собой. Мог сунуть его под сутану, за ремень, и никто бы его не заметил. Разумеется, на коммерческий рейс с магазином не сядешь. Джуба сбежал из города на частном транспорте. Но зачем ему магазин? Чтобы воспользоваться им вместо дубинки? Какие будут мнения? «Он ничего не делает просто так», — сказал Свегер. «Очень осторожный парень. Магазин ему зачем-то нужен». Надеюсь, меня не будет рядом, когда Джуба найдет применение этому магазину.